Для выполнения этой непростой задачи в Москве выбрали и удачное место – столицу Молдавии – город Яссы. Молдавский господарь Василий Лупу, вассал турецкого султана, благожелательно относился к единоверной России, поддерживая с ней дружественные отношения. Во второй четверти 17-го столетия молдавская столица занимала важное стратегическое положение – Она находилась на стыке границ русского государства – Крыма, Польши и Турции. Город Яссы являлся перекрестком дорог, шедших через Балканы из Стамбула на Украину, в русские владения и в Польшу. Через Яссы греческие монахи направлялись в православную Москву, а русские паломники – в Османскую империю. Таким образом, именно здесь лучше всего – можно было узнать о всех политических интригах дворов государств Восточной Европы. Особенно если иметь в виду, что молдавский господарь Василия Лупу был тайным союзником России и в сложных ситуациях выступал посредником между Стамбулом и Москвой. Аудиенция ордена Нащекина у Михаила Федоровича подчеркивала, какое важное значение правительство придавало этому поручению. Царский советник, ближний боярин Федор Иванович Шереметьев, объяснил псковитянину все тонкости предстоящей миссии. С одной стороны, он отправлялся как тайный царский посланник к молдавскому господарю, а с другой стороны, чтобы не вызвать подозрения у турецких и польских агентов в яссах, представится человеком, перешедшим на службу к правителю Молдавии. 24 октября 1642 года Ордин Нащекин с богатыми подарками господарю Василе Лупу, 11 сороков, 5 пар соболей, шкура черно лисы. Вместе с монахом отправился в молдавскую столицу. Они выдавали себя за паломников, вместе с другими шедшими к святым местам в Палестине, на Афоне, в Стамбуле шли в основном ночью, избегая крупных городов через юго-западные уезды и Украину. Удача сопутствовала тайному посланцу Москвы, и вскоре Ордин Нащокин достиг Яссы, где их радушно встретил господарь Василе Лупу и обещал им всяческую помощь. Общаясь с молдавским правителем, Афанасий Лаврентьевич своим красноречием, дипломатической тактичностью, высокой культурой быстро завоевал его полное доверие. Во время поездок по стране совместно с господарем Ордин Нащокин тщательно собирал сведения о действиях правительств Османской империи, Польши и Крымского ханства, о военных приготовлениях, о ситуации на границе. Природная наблюдательность, активная помощь молдавского правителя позволили московскому посланнику за несколько месяцев пребывания в Ясах выполнить большой объем разведывательной работы. Ордин Нащокин сумел не только выяснить реальную обстановку после ухода казаков из Азова, но и подготовить необходимые предпосылки для успешных миссий Москвы в Стамбул и Варшаву. Важное поручение московского правительства, успешно выполненное орденным Нащекиным, явилось для него первым серьезным экзаменом, как дипломата. Предоставленная возможность коснуться большой политики позволила Афанасию Лаврентьевичу прежде всего определить собственные дипломатические способности, увидеть слабости, недостатки организационной стороны русской посольской службы. Наблюдательный царский посланец, помимо главной задачи, выяснил для отечественных купцов потребности молдавского внутреннего рынка в русских товарах. Так он писал в Москву, что выгодно продавать в Молдавии какие товары, в частности изделия из золота и прядиного серебра. Секретная миссия ордена Нащокина вооружила московское правительство проанализированной полной информацией о международной обстановке, которая позволила проводить реальную политику в очень сложных условиях общеевропейской 30-летней войны. Примечание. 30-летняя война. 1618-1648 годы. Между Габсбургским блоком испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии, поддержанные папством и Польшей, и антигабсбургской коалицией, германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией. В этой войне Габсбурги потерпели поражение. Вестфальский мир 1648 года завершил ее. Конец примечания.